«Это ваши проблемы. Вам придется потратиться, чтобы создать в Чечне свою агентурную сеть и блокировать все готовящиеся провокации. Я не буду разбираться, Тернер, кто их заказывает и оплачивает. Я предоставляю это вам. У вас хорошая служба безопасности. Она в силах решить эту проблему. Это все. Трех минут вам хватит, чтобы принять решение?» «Кто ваши коллеги?» спросил Тернер. «Извольте. Командор Коллинз, заместитель начальника информационно-аналитического директората ЦРУ, полковник Голубков, спецслужба России. При нашем разговоре могли бы присутствовать еще два человека – подполковник Бен Ари из Массада и сэр Роберт Кингсли из Ми-6». Но подполковник Бен-Ари отказался от участия в этой беседе из этических соображений, а сэр Роберт сказал, что он предпочитает провести это время в беседе со своим старым другом. Мы не стали настаивать. Решили, что нас троих вполне достаточно. Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Его совершенно правы, Тернер. Эта операция с самого начала шла под контролем спецслужб США, России, Великобритании, и Израиля, и благословила ее миссис Олбрайт. — А кого представляете вы, мистер Блёмберг? — Самого себя и всех нормальных людей, которые хотят жить в мире. Блёмберг взглянул на часы. Три минуты истекли, и так у Тернера желваки. Заходили на крутых скулах, но он лишь нажал кнопку звонка и приказал появившемуся в кабинете Маклоски «Сделайте то, что скажут вам эти господа. Кассету и дискету принесете мне». И молча вышел. Не заходя в свой кабинет, он спустился в комнату охраны, молчаливым кивком подозвал «Нгуэна Ли», и показал на ну, один из мониторов, передающая телекамера которого была установлена в кабинете президента корпорации «Интер-Ойл». — Укрупни. — Не этого. — И не этого. — Этого. На экране появился Блёмберг. — Помнишь его? — спросил Тернер. — Да, сэр. — Займись. — Осечки быть не должно. — Ты понял, что нужно сделать? — Да, сэр. Часть 5. Пока Блумберг при молчаливом участии Коллинза и полковника Голубкова вел переговоры с Тернером, подполковник Соломон бен Ари в одиночестве бродил по каменистому берегу Лонг-Айленда, курил голубые египетские сигареты и время от времени хмуро поглядывал на часы. На открытой веранде особняка в шезлонгах сидели сэр Генри Уэлш и сэр Роберт Кингсли. Между шезлонгами стоял низкий столик с бокалами виски. В руках у адмирала темнела сигара, англичанин курил свой данхил, судя по всему, им было о чем поговорить, и они словно бы неохотно прервали беседу, когда к особняку подъехало такси, и появились Коллинз, Блюмберг и Голубков. «Сэр, я полагаю, что лучше перейти в дом». — предложил Джон Осборн. — Становится сыро, а вы уже достаточно времени провели на воздухе, и это уже третья сигара, сэр. — Нет, я умру не от старости, — пробормотал сэр Генри. — Я умру от вашего занудства, Джонни. Но он послушно оперся на руку секретаря и проследовал в кабинет, где был предусмотрительно разожжен камин. «Итак, джентльмены, чем закончились переговоры с этим злобным скунсом?» — спросил адмирал, когда все расположились в креслах возле камина. Вместо ответа Коллинз достал из кармана диктофон и включил запись. Когда пленка закончилась, сэр Генри заметил, обращаясь к Блюмбергу. «Не думаю, полковник, что этот разговор доставил вам удовольствие». «Вы правы, адмирал. После него хотелось лечь в горячую ванну». «Что ж, давайте подведем итоги. Но прежде мне хотелось бы выяснить некоторые частности. Подполковник Бен Ари, примите наши соболезнования. Мы глубоко удручены гибелью вашего агента Люси Жермен». «Лейтенанта армии обороны Израиля Розе Штерн», — хмуро поправил Бен Ари, — «она выполнила свой долг». «Да, да». — покивал сэр Генри. — Лучшие всегда гибнут первыми. — Каким образом вам удалось найти пилигрима? — Я полагаю, что это уже не секрет. — Это долгая история, сэр. После объединения Германии нам удалось захватить одного из офицеров штази. Он был организатором побега пилигрима из тюрьмы в Дармштадте. Через него мы вышли на военного летчика, который вывез пилигрима из ГДР и доставил его в Таллин. На этом след оборвался. Мы допускали, что ему сделают пластическую операцию, поэтому направили поиски по другому руслу. Мы обратили внимание на замечания психологов Интерпола о том, что в детстве и юности Пилигрим был очень привязан к матери. Она умерла вскоре после возвращения из Испании в марте 79-го и была похоронена на кладбище монастыря святой Бригитты. Мы внедрили в кладбищенскую службу своего человека. Рассчитывали, что пилигрим посетит могилу матери в день десятилетия ее смерти.